Глава одиннадцатая Что я услышал, сидя в бочке из-под яблок? «Нет, не я», — сказал Сильвер. «Капитаном был Флинт, а я был квартирмейстером, потому что у меня нога деревянная. Я потерял ногу в том же деле, в котором старый Пью потерял свои иллюминаторы. Мне ампутировал ее ученый-хирург. Он учился в колледже и знал всю латынь наизусть». а все же не отвертелся от виселицы. Его вздернули в Корсу-Касле, как собачку, сушиться на солнышке рядом с другими. Да, то были люди Робертса, и погибли они потому, что меняли название своих кораблей. Сегодня корабль называется «Королевское счастье», а завтра как-нибудь иначе. А по-нашему, как окрестили судно, так оно всегда и должно называться. Мы не меняли название «Кассандры». и она благополучно доставила нас домой с Малабара после того, как Ингланд захватил вице-короля Индии. Не менял своего прозвища и Морж старый корабль Флинта, который до бортов был полон кровью, а золота на нем было столько, что он чуть не пошел ко дну. «Эх!» — услышал я восхищенный голос самого молчаливого из наших матросов. «Что за молодец этот Флинт!» «Дэвис, говорят, был не хуже», — сказал Сильвер. «Но я никогда с ним не плавал. Я плавал сначала с Ингландом, потом с Флинтом, а теперь вышел в море сам. Я заработал 900 фунтов стерлингов у Ингланда до 1002 у Флинт. Для простого матроса это не так плохо. Деньги вложены в банк и дают изрядный процент. Дело не в умении зарабатывать, а в умении сберечь. Где теперь люди Ингланда? Не знаю, где люди Флинта. Большей части здесь на корабле и рады, когда получают пудинг. Многие из них жили на берегу как последние нищие, с голоду подыхали ей богу. Старый пью, когда потерял глаз, а также и Стед стал проживать тысячу двести фунтов в год, словно лорд из парламента. Где он теперь? Умер и гниет в земле. На два года назад ему уже нечего было есть. Он просил милостиню, он воровал, он резал глотки и все-таки не мог прокормиться. Вот и будь пиратом, сказал молодой моряк. Не будь только дураком, воскликнул Сильвер. Впрочем, не о тебе разговор. Ты хоть молот, а не глуп. Тебя не надоишь. Я это сразу заметил, едва только увидел тебя, и буду разговаривать с тобой как с мужчиной. «Можете себе представить, что я почувствовал, услышав, как этот старый мошенник говорит другому те же самые льстивые слова, которые говорил мне. Если бы я мог, я бы убил его». А тем временем Сильвер продолжал говорить, не подозревая, что его подслушивают. «Так всегда, джентльменам, удачи. Жизнь у них тяжелая. Они рискуют попасть на виселицу». На едят и пьют, как боевые петухи перед боем. Они уходят в плавание с сотнями медных грошей, а возвращаются с сотнями фунтов. Добыча пропита, деньги растрочены и снова в море в одних рубашках. Но я поступаю не так. Я вкладываю все свои деньги по частям в разные банки, но нигде не кладу слишком много, чтобы не возбудить подозрения. Мне пятьдесят лет, заметь. Вернувшись, из этого плавания я буду жить, как живут самые настоящие джентльмены. Пора, уже говоришь. Ну что ж, я и до этого пожил неплохо. Никогда ни в чем себе не отказывал. Мягко спал и вкусно ел. Только в море приходилось иногда туговато. Ах, как я начал! Матросом, как ты! — А ведь прежние ваши деньги теперь пропадут, — сказал молодой матрос. — Да. Как вы покажетесь в Бристоле после этого плавания? А где, по твоему, теперь мои деньги? – спросил Сильвер насмешливо. В Бристоле, в банках и прочих местах, – ответил матрос. Да, они там, – сказал повар. Они были там, когда мы подымали наш якорь. Но теперь моя старуха уже взяла их оттуда. Подзорная труба продана вместе с арендованным участком, клиентурой и оснасткой. а старуха уехала и поджидает меня в условленном месте. Я бы сказал тебе, где это место, потому что вполне доверяю тебе, да боюсь. Остальные обидятся, что я не сказал им». «А старухе своей вы доверяете?» — спросил матрос. «Джентмены, удачи!» — ответил повар. «Редко доверяют друг другу и правильно делают, но меня провести нелегко». Кто попробует отпустить канат, чтобы старый Джон брякнулся, недолго проживет на этом свете. Одни боялись Пью, другие Флинта, а меня боялся сам Флинт. Боялся меня и гордился мной. Команда у меня была отчаянная. Сам дьявол и тот не решился выпуститься с ней в открытое море. Ты меня знаешь, я хвастать не стану. «Я добродушный и веселый человек, но когда я был квартирмейстером, старые пираты Флинта слушались меня как овечки. О, какая дисциплина была на судне у старого Джона!» «Скажу вам по совести», — признался матрос. «До этого разговора, Джон, дело ваше было мне совсем не по вкусу. Но теперь вот моя рука. Я согласен». «Ты храбрый, малый и очень неглуп», — ответил Сильвер. и с таким жаром пожал протянутую руку, что бочка моя покачалась. Из тебя получится такой отличный джентльмен удачи, которого я еще никогда не видал. Мало-помалу я начал понимать тот язык, на котором они говорили. Джентльменами удачи они называли пиратов. Я был свидетелем последней главы в истории о том, как соблазняли честного матроса вступить в эту разбойничью шайку. Быть может, последнего честного матроса на всем корабле. Впрочем, я тотчас же убедился, что этот матрос не единственный. Сильвер тихонько свистнул и к бочке и подсел еще кто-то. Дик уже наш, сказал Сильвер. Я знал, что он будет нашим. Услышал я голос старого ботсмана Израэля Хенца. Он из дураков этот Дик. Некоторое время он молча жевал табак, потом сплюнул. И обратился к долговязому Джону. Кажи окорок, долго мы будем вилять, как маркитанская ладка. Клянусь громом, мне до смерти надоял капитан. Довольно ему мной командовать. Я хочу жить в капитанской каюте. Мне нужны ихние разносолы и вина. Израиль, сказал Сильвер, твоя башка очень недорого стоит, потому что в ней никогда не бывало мозгов. «Но слушать ты можешь, уши у тебя длинные, так слушай. Ты будешь спать по-прежнему в кубрике, ты будешь есть грубую пищу, ты будешь послушан, ты будешь учтив, и ты не выпьешь ни капли вина до тех пор, покуда я не скажу тебе нужного слова. Во всем положись на меня, сынок!» «Разве я отказываюсь?» — проворчал второй боцман. «Я только спрашиваю, когда?» «Когда?» — закричал Сильвер. «Ладно, я скажу тебе, когда». «Как можно позже, вот когда». Капитан Смоллетт, первостепенный моряк, для нашей же выгоды ведет наш корабль. У Сквайра и Доктора имеется карта. Но разве я знаю, где они прячут ее? И ты тоже не знаешь. Так вот, пускай Сквайр и Доктор найдут сокровища и помогут нам погрузить их на корабль, а тогда мы посмотрим». «Если бы я был уверен в таком голландском отроде, как вы, я бы предоставил капитану Смоллета довезти нас назад до половины пути». «Мы и сами неплохие моряки», — возразил Дик. «Неплохие матросы, ты хочешь сказать», — поправил его Сильвер. «Мы умеем ворочать рулем, но кто вычислит курс? На это никто из вас не способен, джентльмены». «Была бы моя воля, и я позволил бы капитану Смоллету довезти нас на обратном пути хотя бы до Пассата. Тогда знал бы, по крайней мере, что плывёшь правильно и что не придётся выдавать пресную воду по ложечке в день. Но я знаю, что вы за народ. Придётся расправиться с ними на острове. Чуть только они перетащат сокровище сюда, на корабль. А очень жаль. Но вам только бы поскорее добраться до выпивки». По правде сказать, у меня сердце болит, когда я думаю, что придется возвращаться с такими людьми, как вы. Полегче, долговязый, крикнул Израиль. Ведь с тобой никто не спорит. Разве мало я видел больших кораблей, которые погибли попусту? Разве мало я видел таких молодцов, которых повесили сушиться на солнышке? воскликнул Сильвер. А почему? А все потому, что спешили, спешили, спешили. Послушайте меня, я поплавал по морю и кое чего повидал в своей жизни. Если бы вы умели управлять кораблем и бороться с ветрами, вы все давно катались бы в каретах. Но куда вам? Знаю я вашего брата, налокаетесь с Ромой на виселицу. Всем известно, Джон, что ты вроде капеллана, возразил ему Израиль. Но ведь были другие, которые не хуже тебя умели управлять кораблем. Они любили позабавиться, но они не строили из себя командиров и сами кутили и другим не мешали. Да, сказал Сильвер. А где они теперь? Такой был Пью и умер в нищете. Таким был Флинт и умер от рома в саванне. Да, это были приятные люди, веселые, и только где они теперь? Вот вопрос. Что мы сделаем с ними, когда они попадут к нам в руки? — спросил Дик. — Вот этот человек мне по вкусу! — с восхищением воскликнул повар. — Не о пустяка говорит, а о деле. — Что ж, по-твоему, с ними сделать? — Высадить их на каком-нибудь пустынном береге, как поступил бы Ингланд, или зарезать их все, как свиней, так поступил бы Флинт или Билли Бонс. — Да, у Билли была такая манера, — сказал Израэль. «Мёртвые не кусаются», — говаривал он. «Теперь он сам мёртв и может проверить свою поговорку на опыте». «Да, Билли был мастер на эти дела». «Верно», — сказал Сильвер. «Билли был в этих делах молодец. Спуску не давал никому. Но я человек добродушный. Я джентльмен. Однако я вижу, что дело серьёзное. Долг прежде всего, ребята. И я голосую убить». Я вовсе не желаю, чтобы ко мне, когда я стану членом парламента и буду разъезжать в золоченой карете, валился как черт к монаху один из этих тонконогих стрекуллистов. Надо ждать, пока плод созреет. Но когда он созреет, его надо рвать. Джон воскликнул басман: "Ты герой. В этом ты убедишься на деле, Израиль", сказал Сильвер. Я требую только одного — уступите мне сквайра Треллани. Я хочу собственными руками отрубить его телячью голову. «Дик», — прибавил он вдруг, — «прыгни в бочку и достань мне, пожалуйста, яблоко». У меня вроде как бы горло пересохло. Можете себе представить мой ужас. Я бы выскочил и бросился бежать, если бы у меня хватило сил, но сердце мое и ноги, и руки сразу отказались мне служить. Дик уже встал было на ноги, как вдруг его остановил голос Хэнса. «И что тебе за охота сосать эту гниль, Джон? Дай-ка нам лучше Рому!» «Дик», — сказал Сильвер, — «я доверяю тебе. Там у меня припрятан бочонок. Вот тебе ключ. Нацени чашку и принеси!» Несмотря на весь мой страх, я все же в ту минуту подумал, «Так вот откуда мистер Эрро доставал Ром, погубивший его!» Как только Дик отошел, Израиль начал шептать что-то повару Науха. Я расслышал всего два-три слова, но и этого было достаточно. Никто из остальных не соглашается, прошептал Израиль. Значит, на корабле оставались еще верные люди. Когда Дик возвратился, все трое по очереди взяли кубшин и выпили один за счастье, другой за старика Флинта. А Сильвер даже пропел. За ветер добычи, за ветер удачи, чтоб зажили мы веселей и богаче. В бочке стало светло. Узглянув вверх, я увидел, что поднялся месяц, посеребрив Крю и Смарс, и вздувшийся Фогзейл. И в то же мгновение свахты раздался голос: "Симуля!"